Перекусить и впрямь приятно. Тем более и бутерброды свежие, и пирожки. Братец в двух словах сообщает о том, как они прибыли и как его тут же отправили ассистировать, наложив несколько швов на башку. «Ты что-то веселый и бойкий», — подозрительно посматриваю на него. «Э, чуть только выпили, громов что! Если б не твое усердие, так и спать бы завалился. А ты вон еще кучу страждущих притарабанил». Хочешь сказать, что оперировать придется на ночь глядя? Очень возможно, если у кого-то из твоих ургентное состояние. Тут все строго поставлено, не забалуешь. Так что если кого на стол, то при медикации и поскакали. Да я как-то з***ался, честно говоря. Ага, сидел себе величался. Девята покат проехать. Вот тут да, потно было. Миха и второй раненый? С рукой? Нет, с ними-то без заморок обошлось, меня не напрягали. А потом покатилось. Тут Морф группу зачистки раскатал, да из Петропавловки приволокли с политравмой. Да детей чихнуть некогда было. А что там в крепости произошло? Без понятия. Заваруха была знатная, это ясно, но в деталях не силен. А что у тебя интересного попалось? Рассказываю о встреченном странном мертвяке у места крушения самолета. Братец высока смотрит и лекторским голосом снисходит. «Давно такого не видел». «Что это?» «Селедка. При сильном взрыве сносит ударной волной все, что к позвоночнику прикреплялось, кроме черепа. Череп приделан прочно, а остальное нет. Вот селедку чистил когда?» «Чистил. И все так просто?» «Организовать сильный взрыв — это не так, чтоб просто. Меня другое удивляет». Что ноги уцелели? Нет, это-то как раз понятно. Где прошла взрывная волна, там все и снесло. Ноги, значит, были в укрытии. То, что вся эта конструкция стояла. И? Я уже сегодня видел каталипсичный труп. Сравнил попу с пальцем. Ты сам подумай, самолет хряпается, а землю взрывается и еще и горит в придачу. И ты думаешь, что огрызки мягкого, еще гибкого трупа вот так на ножки и встанут? Чушь! Намекаешь, что это такой обращенный, сам встал? Вот-вот, ты уловил. И мне непонятно, как там мозг уцелел под волной, то и непонятно, как встал. Надо было бы вам его проверить, то ли действительно каталепсия, да еще так удачно взрывом поставленная, либо действительно зомби. Ну, могли и поставить посмертно. Пока много все же народу еще таскается. Ага, щаз И ступни поставили перпендикулярный центр тяжести разместили где надо. Ню-ню. Интересно, а это как бы такой зомби смог бы отожраться? В морфа? А, черт его знает. Думаю, не самый актуальный вопрос нынче. Пожалуй. Слушай, а политравма какая была? Огнестрел, сочетанный с механическими повреждениями и ожоги. Ожоги-то откуда? нашли умники с бутылками. Огнеметчики недоделанные. Весело было у вас в зоопарке чего там? И здесь тоже весело было, когда все это обрабатывали. Думаю, сейчас опять продолжим. Санобработку уже сделали по времени, судя? Сортировку провели? А раз так, то несколько человек под премедикацию идут и на стол. Во, что я говорил, хирург с сортировки пришел. И действительно, без особой суеты, но часть персонала покидает общество. Крепкая тетка, немного по силуэту, похожая на самоходную артиллерийскую установку «Зверобой», подкатывается к нам. «Эльвир Семеновна, продолжаем?» Достаточно понебрацки обращается к ней братец. «Конечно», — она смотрит на меня. «Вы можете провести первичную хирургическую обработку раны?» «Смотря какой», — осторожно отвечаю. «Значит, справитесь», — безапелляционно заявляет тетка и, повернувшись к нам спиной, идет прочь. «Оборачивается». Вы что, особого приглашения ждете? Судя по всему, особого приглашения не будет. Приходится обходиться уже сделанным. Осторожно вспоминаю, что входит в понятие ПХО. Расширение раны, очистка ее от нежизнеспособных тканей, от попавшей в рану грязи и кусков одежды, дренирование после обработки. Черт, я это же делал еще в Казахстане. Но там-то это фантики были, и прикрытие имелось случись что? Мордой в грязь тут падать неохота. Поэтому пока мою руки под придирчивым взглядом пожилой медсестры, старательно работая щеткой и мыля, как положено, ладонную часть, тыльную, каждый палец и между ними, и все это так от кончиков пальцев к локтю, и первой левую руку, и при купании рук вроде бы в первомуре, судя по запаху, судорожно вспоминаю курс хирургии. Замечаю в тазике пуговицу от халата. Делаю замечание сестре, в ответ удивленный взгляд. Вы, доктор, ее выньте и сюда бросьте. А что это у вас пуговицы так лежат? Как положено. Десять пуговиц, десять обработок. Вы последний, вот и пуговица последняя. Раствор свое отработал. Прокололся, однако. Ну, теперь не напортачите при переодевании в стерильный халат. Колпак и маску. Уф. И ничего на пол не уронил, уже хорошо. Только вспотел, как лошадь. Наконец доходит дело до перчаток натянул. Пациент уже здесь. Парнишка зеленый. Сидит весь из себя бледный, замотанный кисть руки. Это гнойная процедурная, спрашиваю медсестру, раскладывающую с характерным и леденящим душу пациентов металлическим лязгом инструменты на операционном столике. Нет, чистая. Уже легче. Значит и рана у пациента не такая страшная. Да и размер у нее по повязке судя не серьезный. Срезаю повязку.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 Пластерную повязку сверху и свободен. Рана у парня чистая, так что заживет, скорее всего, первичным натяжением. Через неделю снять швы и можно красоваться шрамом. «Все?» – спрашиваю с надеждой медсестры. «Все?» – отвечает она. И тут же радужная надежда на возвращение к пирогам рушатся, как воздушный замок, потому что сестра мрачно добавляет «чистое все, остальные гнойные, пойдемте». «Идем не в операционную». Там как раз, по словам сестры, идет полостная операция по поводу перитонита у неудачно прооперированной девушки с аппендэктомией а в наспех приспособленную под гнойную палату. Здесь, к моему облегчению, я уже оказываюсь в ассистентах. Это проще. Братца не вижу. Оказывается, он в операционной, но тоже в помогалах. Возьми много. Раненые действительно непростые, но, по словам сестры, самая тяжелая девчонка, которую нашли на крыше.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 — Ага. А девчонка действительно слабенькая была, хотя голодала не так, чтобы долго. — Дело не в голодании, — бурчит хирург. — Дело в обезвоживании. — С чего бы? Снега там было полно, — удивляется раненый, деликатно морщась от действий хирурга. — Снегом жажды не утолишь, только хуже будет. Опять же холод. — А что холод? Это же не в пустыне? — Так на холоде человек обезвоживается не хуже, чем на жаре.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 Короче, и проще говоря, слыхали, что нельзя пить морскую воду и мочу? Спрашивает хирург, копаясь глубоко в ране пинцетом. Слыхал, конечно. Так со снегом то же самое, только в морской воде солей слишком много, а в талой слишком мало. А любой солевой сбой для организма совсем не полезен. Вон недостаток калия, и вполне возможно остановка сердца или паралич кишечника. С натрием еще хуже. А, так вот для чего мы изюмы курагу ели в жару. «Чтоб калий возместить, да?» «Нам еще говорили, что в Афгане за сутки 10-12 литров жидкости человек теряет», радуется догадки раненый. «Именно. Вы, коллега, мне не те щипцы дали», — вставляет мне пистон хирург. «Извините, задумался, тут же исправляю я свою оплошность». «Полезное дело только не в ущерб операции. Над чем задумались?»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 «Точно, столовым привкусом снег не годится вообще», — с видом знатока заявляет раненый. Он так увлекся разговором, что и не смотрит на работу хирурга. «Но там же не все войска в Сталинграде находились. Часть по деревням вокруг». «Так избы на топливо не разберешь? Там, небось, набилось в избы и сарай, как шпрот немцев, то румын, хорватов и итальянцев. А сельские колодцы? Ну, не рассчитаны они на дивизии, да еще и с техникой и лошадьми». Картина обезвоживания явно прослеживается. Обычно-то речь идет о том, что немцы оголодали, обморозились и приболели, а вот обезвоживание почему-то не учитывают. Соответственно, и у девчонки все проблемы из-за обезвоживания. Но, надеюсь, обойдется. Прокапаем, восстановится. Раненый косится на свою рану и озадаченно говорит. Вот ведь какая маленькая, а мозжит как большая. Так она и есть большая, отзывается хирург. Как же большая, дырочка-то была маленькая. Пока вы ее не расковыряли, осуждающе заявляет пациент. Иначе нельзя, отзывается хирург, иначе заживать плохо будет. Да как же долго, меньше было бы заживать, упирается раненый. Пуля на пробивание тканей, такая как у вас, судя по ране калибром 7,62 мм, тратит 70% энергии, а 30% идет на боковой удар, на контузию соседних с каналом тканей. Те ткани, которые рядом с раневым каналом погибают, получается зона первичного некроза. Это все надо чистить, некротизированные ткани не оживут. Ну а до 3 см зона молекулярного сотрясения, чистая контузия. Да ну, а малопулька, если бы была 5,56 мм? Стой еще хуже. Зона травмы 6 см, при том, что малопулька на пробив ткани тратит наоборот 30% энергии, а на боковой удар 70. Скорость полета у нее выше отсюда и беда. Скорость-то причем? Е e равняется мв в квадрате пополам. Слышали такую формулу? Не, не доводилось. Ну, в общем, чем выше скорость объекта, тем выше энергия, а масса имеет меньшее значение. Так что малопулька дает не только зону первичного некроза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 А еще у раненых сгорают антиоксиданты сирич-витамины. Витамин С на 86%, Е 45%, В 66%, А 30%. Вот и лечи их после этого. И углеводы у раненых сгорают в момент. Ладно, нам уже следующего везут. Продолжаем.